ова 20. Продолжение смещения принесло свои плоды. Два следующих удара Крикса и Мерска прошли мимо. Первый буквально на волосок, но промахнулся. Я всегда ругал на тренировках тех, кто увлекается акробатикой вместо нормального фехтования. Но сейчас, чтобы уйти от чертящих вокруг меня сферическую клетку красных линий опасных вероятностей, мне пришлось рыбкой прыгнуть вперёд и совершить в воздухе двойное сальто. Приземлившись на ноги, следую подсказками метатрона и увожу свои клинки за спину. Вовремя двойной звон доносит до моего слуха верность поставленного блока. Ухожу в нижнюю стойку и совершаю резкий разворот на 180. Гроссмейстер не успевает за мной и проходит выше. Золотистый полуторник мерзко тянется, но лёгкий взмах чистоты уводит его в сторону. Почти не вижу своих противников. Так все предо мной насыщено красными, оранжевыми и желтыми векторами. Но в этой мешанине мелькают и просветы. Слово ложится вдоль предплечья. Обычно театральное фехтование непригодно для реального боя, но в данном случае именно в его элементе я вижу шанс. Тройной пируэт со смещением вперед. Слово, лежащее вдоль руки, трижды блокирует широкие взмахи противников. И частота успевает, проскальзывает под гардой бастарда, и ударяет под локоть мерзко. Мелочь, слабый удар, который минусует едва 10% от праны главы масок. Но эта мелочь заставляет его отпрыгнуть и перейти в защиту. Крикс не заметил, что на несколько мгновений остался один и продолжил атаку. «Да, я его хорошо обучил. Его выпад почти идеален. Точнейший расчет позиции как своей, так и противника» Выверенная до долей миллиметра движение кисти. Он бы меня достал, 100% достал, и никакое мастерство фехтования меня бы не спасло. Но на беду корсиканца я видел направление его атаки ещё до того, как он её начал. Остриё слова внешне нелепо и слабо бьёт по широкому лезвию гроссмейстера. Слабо, но достаточно, чтобы отклонить тяжёлый клинок на пару сантиметров. Вполне достаточно, чтобы на моём обратном рывке слово падыв вниз Естественным движением заблокировала меч врага и на отлёте полоснула его по голени. Разорвав дистанцию, приготовился к новой атаке. Как перед глазами всё прояснилось, и линии вероятности пропали. Митатрон. Мой внутренний крик не приносит ничего. Веер вероятности отключился и не желает активироваться вновь. Мне нессказанно везёт. Мои противники, видимо, планировали убить меня мгновенно. И запасного плана у них не было. И сейчас, получив пусть по небольшому, но ранению, они находятся в лёгком шоке, переглядываясь. Остановитесь, идиоты малолетние, ору я. Если они нападут сейчас, пока Вер отключён, я не вывезу. Поэтому надеюсь разговором затянуть время, пытаясь достучаться до первого ангела. Может и идиоты, попался в ловушку болтовни мерск. Но зато не присмыкаемся перед обратными. А сам-то слово указывает на главу масок Навильтера. Мне наследник рассказал, что ты работаешь на него. Ха, работаю. Как легко было убедить этого чванливого му- засмеялся мерзк. Убедить в том, что я его обожаю и он мой кумир. И как он обрадовался моему предложению объединить вокруг меня всех недовольных режимом, наивный Я их ненавижу, до самой глубокой глубины души ненавижу. Но я хороший актёр. Молчи, сквозь зубы процедил Крикс. Ему не уйти, отмахнулся от него Мерск. Как бы он хорош ни был, не уйдёт. А мне надо время просчитать бой. И он обращается ко мне. Чем дольше ты не нападёшь, тем мне выгоднее, в этом моя сила. Чем дольше я в бою, тем сильнее. Что же ты ждёшь? «Ну нет, я не поведусь и не ринусь в атаку на двух бойцов, один из которых по мастерству почти мне не уступает, а уровень второго мне точно неизвестен. Точнее, не буду этого делать, пока снова не запущу веер. Ты говоришь, мне интересно, подначиваю его, смещаясь по кругу». «Согласись, маэстро, это же просто замечательно. Убедить твоего врага, что ты ему друг, и организовать оппозиционную власть и структуру – Под прикрытием этой самой власти и под её же финансированием глаза мерзко пылают фанатичным огнём. Что, маэстро, наследник оказался не таким умным, как всем кажется? Гулкий хохот из-под шлема. Как же он собой доволен, буквально упивается тем, как хорошо сработал его план. Впрочем, надо признать, реально сработал. Купился не только наследник, но и я. Мерзг оказался не двойным, а тройным агентом, работающим только на себя. Скорее всего, эта пара на фоне общей ненависти к оборотням сошлась давно. Сошлась и работает вместе, возможно, уже не одну неделю. Сейчас, когда я получил больше данных, то стало понятно происходящее. Став главой Ризва, Крикс постепенно бы склонил всех рейгов столицы на свою сторону. А те рыцари излома, кого не получилось уболтать, И исчезли бы, или случайно погибли при отражении прорыва, вовремя не прикрытые со спины. Голей, моя близнеашки я, при этом наследнику баюканы отчётами мерзко о том, что всё нормально и под контролем, не успел бы среагировать на неожиданное восстание рейгов. Эта теория хорошо объясняет, почему они напали на меня. Потому как я главная преграда для их плана. К тому же, азы заговора в том, что зачистку всегда надо начинать с самого опасного противника. Устранить главную угрозу, пока он ни о чём не подозревает, и его можно застать в расплох. И надо признать, у них получилось застать меня в расплох. И почти получилось убить меня сразу. Почти. Смотрю на Крикса. Ладно, мерзк, но корсиканец. Как он мог? Я же трижды спасал его жизни. Неужели его ненависть к оборотням настолько сильна, что он готов убивать братьев по оружию? Поза, взгляд, то, как Крик сдержит клинок, ясно мне говорят: готов. Ему трудно, но он сделает это. А вот мерзок. Я узнаю этот взгляд. Он уже убивал и не раз. При этом его меч без следа ржавчины, значит, убивая он не нарушал своих внутренних установок. Фанатик. Если Крикс убежденный противник оборотней и сторонник смены власти, то его напарник по заговору полностью двинутый на всю голову на фоне своей ненависти. Два типажа революционеров. Один искренний противник несправедливости, который готов жизнь отдать, чтобы нарушить, как ему кажется, несправедливый порядок вещей. Чи Гевара местного разлива, будь этот Крикс не ладен. И второй расчётливый, циничный, ведомый не справедливостью, а лишь одной ненавистью, фанатичный убийца, мерзк. Сколько Рейгов он уже убил? Тех, кто не пошёл за ним, тех, кто отверг предложение мерзко о присоединении к его борьбе. Не знаю. Одно имя мелькает в голове. Слово вибрирует, чистота рвётся в бой. А так ли случайно была смерть Унгора? Приступ звериной ярости едва не захлёстывает меня. Мерск должен умереть, но Крикса я не хочу убивать. Пуст он и предал, но без влияния главы масок я смогу его переубедить. Малолетние идиоты, повторяю я, решили вырезать команду кораблей и захватить власть на судне, не ведая о том, что корабль этот летит на рифы и обречён. Конечно, обречён, усмехается глава масок. Мы его разрушим. «И построим новый куда как лучше!» «Нет, не успеете!» — качаю головой, поднимая слово выше. Предупреждение творящих о неразглашении летит в Тартар, не до него сейчас. «Этот мир обречен, и если не остановить нарастание влияния излома, то через месяц наступит конец света!» «Ха-ха-ха!» — срывается в неудержимый хохот мерзк. «Ты нас за малолетних дебилов держишь! Конец света! Мы обречены!» О, как страшно. Скажи ещё, что только ты можешь этот конец остановить, и поэтому мы должны тебя пощадить. Мы не в аниме, а в реальной жизни, и нас на такое не купишь. Чёрт, моя стратегия переговоров только что рухнула. Вы же знаете, что моя шпага ржавеет от лжи. Привожу свой главный аргумент. Так вот, вытягиваю слово вперёд, чтобы его было хорошо видно. Я не вру. Если вы меня убьёте, то конец света неизбежно наступит через месяц. Мы знаем? Голос главы масок Навильтра полон презрения. Что мы знаем? Что твоя шпага не переносит ложь? Да. А откуда мы это знаем? Тихий смешок доносится из-под опущенного забрала Мерска. Только с твоих слов. Как удобно. Я не могу лгать, мой меч, бла-бла-бла. «Стоит всех в этом убедить, и лги сколько хочешь, признаю, я восхищен твоей стратегией». Способность Макса Красса была в том, чтобы определять силу мечей рейгов, и он подтвердил силу слова, привожу последний свой аргумент. «Тот самый Красс, который уже давно мертв? Ха, как удобно! Ты и правда держишь нас за малолетних идиотов? Он всех мерит по себе». На моём месте он был бы лгал и сворачивался, выживал любой ценой. Вот и видит во мне только такие мотивы. Его не переубедить. Крикс, обращаюсь к Корсиканцу. Ты же не хочешь этого? Убивать тебя? Что-то с ним не так. Он едва говорит, словно у него челюсти свело. Не хочу, Гроссмейстер во воркуе рассекает воздух. Но убью, потому что есть нечто большее, чем мои желания и даже честь. «Да, я поступаю, как последняя тварь. Да, я, сволочь и предатель, да. Но чистенькими руками новый мир не построить. Кто-то должен взять на себя всю эту грязь, всю эту кровь, всю эту мерзость. И если этим кем-то должен быть я, то так тому и быть». Гребаный Крикс, чертов ты, Че Гевара. «Ну почему ты такой, какой есть?» «Мне бы пару часов с ним наедине серьезно поговорить, но кто мне даст это время?» Раньше надо было действовать, а не заниматься самобичеванием почти 2 недели. Две упущенных недели. Метатрон, Веер. Тишина мне в ответ. Что же делать? Будь у меня полная прана, а не 10%, как сейчас. Ещё можно было бы побороться. В нынешнем же положении без вера вероятности шансов у меня нет. Одно пусть даже лёгкое ранение, и я выпаду из излома став легчайшей добычей. Тем более я не понимаю способности Мерска, а то, что он озвучил, как-то не располагает к оптимизму. Да я и таланты Крикса также не знаю, и это может обернуться фатальным сюрпризом. Не вижу никакого другого выхода, кроме как использовать 101-й прием каратэ, бегство. Рядом море, а по волнам бегать я настоящий мастер. «Крикс!» — кричит Мерск, видимо, разгадав мои замыслы. «Кидай вызов сейчас!» Только я приготовился к прыжку и переходу в скольжение, как корсиканец, вытянув вперед руку, произнес «Ауто да фе!» Золотая линия протянулась от Крикса ко мне, связывая нас намертво. «Принимаю!» — заорал глава масок Навильтера. Еще одна тонкая линия соединила нас всех, заключив в золотой треугольник. «Сбежать хотел!» — усмехается фанатик. «Теперь не получится!» Теперь это место живыми покинем или мы с Криксом или ты? Золотая нить дрожит, и я знаю, что он прав, просто знаю. Так вот, какой талант Крикс выбрал на четвёртом уровне? Вызов на бой, от которого нельзя отказаться, не умирев при этом. Что ещё нужно революционеру, планирующему свергнуть нынешнюю власть, чтобы твои враги не убежали? И этот талант обеспечивает корсиканца нужным инструментом. Если драка неизбежна, бей первым. Скольжение. Но не в сторону моря. Когда у тебя два противника, надо всегда в первую очередь выбивать слабейшего. Частота блокирует бастард. И слово рвется к цели. Рваные линии на секунду разрывает на плеч них мерзко, немного просаживая тому запас энергии. Я мог бы продолжить атаку и точно бы достал его еще раз, но даже без веера понимаю, что сейчас последует атака Крикса со спины, поэтому рву дистанцию. Полуутренний меч главы масок на вильтера бесполезно разрезает воздух, не успевая за мной. Да и удара корсиканца почему-то нет. Не знаю, чего крикs выжидает, но это его ошибка. Новая моя атака, в этот раз чистота отводит бастард, и шпага из синей стали рубит голень врага. Уровень мерзка не просто уступает моему, он даже значительно ниже того, что показал корсиканец на нашей первой встрече. К тому же я понял его силу. когда попытался повторить уже прошедшую ранее атаку и встретил идеальный блок. Способность главы масок Новильтра близка к моему вееру вероятностей, но менее совершенная и работает на другом принципе. Веер это предвидение, сила Мерск анализ стиля боя противника. Он прав, чем дольше идёт сражение, тем большее преимущество получает Мерск. К тому же любой ранее проведённый приём второй раз против него не сработает. «Все время ожидаю нападения корсиканца, и это сковывает мои действия. Знаю, что не выживу. Крик с полон силы убьет меня. Слишком хорошо я его обучил, чтобы исход нашего боя в нынешнем положении был иным. Сейчас я просто хочу убить мерзко. Увидеть, как его труп выпадает из излома и растягивается на портовом асфальте. Мне ничего больше не надо». Фанатика подвела его самоуверенность. Он слишком верил в ультимативность своей способности, чрезмерно ей доверял. Даже в расчёт не брал то, что ему может встретиться противник, чей арсенал приёмов настолько широк, настолько, что не потребуется ничего повторять, а смена стили поединка так же естественна, как дыхание. Прыжок вверх и в падении закручиваю мулине. Мои клинки рвут затхлый воздух излома, словно турбореактивные двигатели авиалайнера. Единственный шанс у Мерска это уйти с линии моей атаки. Но он понимает это слишком поздно. Почти на полсекунды позже, чем это было бы надо. Даун частично успевает отведдя полуторником мою шпагу, но чистота без сопротивления входит ему прямо в грудь. Крикс по-прежнему не вмешивается. Возможно, он всё же не настолько желает топтать свою честь и не хочет нападать вдвоём на одного. Хотя странно. В начале боя ударить со спины он не постеснялся. Но у меня нет времени анализировать заскоки психики корсиканца. И они дрались, пока не сравнялись, с усмешкой произношу я так, как теперь прана у Мерзка та же, как и у меня, на десяти процентах от максимума. «Крекс!» — кричит глава масок на Вильтера. «Бесполезно, корсиканец не вмешивается». И тут Мерзк переходит в атаку. Да, можно что угодно думать о нём: предатель, убийца, фанатик, всё так, но не трус, вот совсем не трус. Двойной блок слова, выпад частоты. Плохо. Он уклонился, хотя я не применял эту связку ранее. Бостард чертит петляющую линию. Странная атака. Блокировка, ещё одна. И только рывок головой в сторону спасает меня от того, чтобы клинок врага не пробил мне глазницу. Какого чёрта? а так и мерзко все увереннее, и что плохо, почти все они проходят сквозь мою защиту. То, что я еще жив, так это только потому, что учился рукопашному бою у Зангхэма, и мне удается сместиться с линии удара в последние мгновения. Я просчитался. Способность Мерзка оказалась куда ультимативнее и опаснее. Он успел меня считать и теперь знал, куда я ударю и где выставлю блок. Ни новые приёмы, ни смена стиля боя не помогли. Врак уверенно теснил меня с каждым своим ударом, заставляя отступать. Метатрон, тишина. Веер, тишина. Ещё несколько секунд и я труп. Как не может обычный человек выиграть в шахматы у специализированного суперкомпьютера, который рассчитывает на десятки ходов вперёд все варианты партии. Так и я не могу ничего противопоставить Селимерску. Безумная мысль мелькает, но у меня нет иного выбора, и я следую ей, выполняя казавшийся глупым совет легата Святого Престола, а именно, применяю звуковое закрепление. То есть ору во все горло название техники. Веер вероятностей! И это сработало, всего на две секунды, но сработало. Тебе ничего не помо... Да говорить мерзк не успел. Слово пробило его череп. Расчёты, анализ, всё это пасует, когда твой противник видит будущее. Но как способность активировалась, так же она и пропала, стоило телу мерзко бездыханному пасть на асфальт. Тебе придётся очень постараться. С этими словами я оборачиваюсь к Риксу. Корсикане ведёт себя странно. Он стоит на одном колене, оперевшись на свой меч. Услышав мои слова, парень поднимает на меня полный невероятной боли взгляд. В этом взгляде плещется, если не агония, то что-то близкое. Его рука подворачивается, и гросмейстер разворачивается ко мне другой стороной лезвия. И эта сторона полностью черна, от острия до гарды без малейшего просвета. Съедена ржавчиной почти до середины толщины меча. С трудом поднявшись на ноги, Крикс закидывает свой меч на плечо. Говорят, его голос сух, словно он брёл по пустыне несколько суток. Говорят, боль прочищает мозги. Теперь я знаю, что это так. Я верил, что цель оправдывает средства, что ради справедливости можно переступить через что угодно. Теперь знаю, что это всё только слова. Нельзя на алтарь своих желаний положить свою честь, свою совесть. Нельзя перешагивать через то, во что ты веришь. Ради даже самой благородной цели нельзя. Нельзя предать себя и остаться собой. Он погладил свой меч и обратился к клинку. Спасибо, что объяснил мне это, Жень. Жень в данном случае китайское понимание справедливости. Договорив крик, Спринн принял боевую стойку. Его прана была полна, но он шатался словно тяжело раненый. Остановись, прошу его я. Раз ты понял, то мы всё исправим. Нельзя. Он шагает на меня, словно осуждённый идёт на эшафот. Аутодафе не отменить. Я не хочу тебя убивать. Придётся. Гроссмейстер бьёт вперёд. Уклоняюсь. Остановись, ещё раз призываю я. Нет. Слишком хорошо я его обучил, слишком. Не прошло и минуты, как он вынудил меня. Вынудил встретить его проржавевший меч прямым жёстким блоком. Если бы я этого не сделал, то погиб. Скрещённые слова и чистота приняли мощный удар Жени. Удар такой силы, что у меня на мгновение сводит ладони. С громким звоном гроссмейстер разлетается на части. Мёртвое тело главы ризва выпадает из излома. Крупные слёзы катятся по моим щекам, а я не могу отвести взгляда от застывшей на лице Крикса умиротворённой улыбки. Но стоит мне немного прийти в себя, как замечаю, что из ноплечной сумки Крикса ёрчит корешок до более знакомой книги. Возможно, именно талант автора не покорившегося послужил той последней каплей, в результате которой Крик решился на полноценный союз с Мерзским и переступив через себя, нанёс предательский удар мне в спину. Новая волна холодной злости накатывает на меня, но её тут же смывает водопад обрушившейся на меня энергии. Ночное небо и злома темнеет ещё больше. Многочисленные молнии бьют в море, Живые звёзды взлетают в небо. Моя прана стремительно восстанавливается. Впервые. Впервые я рад наступающему прорыву.